Глава тринадцатая «Странно, однако», — протянула Аня, — «поле ведь очень дорогая марка, элитный алкоголь». «Ага, ты, оказывается, не только в шмотках сечешь», — ухмыльнулся Валерий, — «и в выпивке разбираешься». Анна убрала упавшую на лицо прядь волос и объяснила. «Мой отец владеет сетью супермаркетов. В них есть отделы, торгующие спиртным. Дома часто ведут разговоры о поставках, качестве товара, ценах. Да, я не только в одежде понимаю, но и в спиртном». «Отец?» – удивился Валера. «Ты же сирота». «Я живу вместе с родителями бывшего мужа», – также спокойно уточнила Аня. считая их мамой и папой». Но моя биография не является темой для обсуждения. Давайте вернемся к водке. За цену одной бутылки поля можно пару ящиков поила типа зажигайка купить. Тара у поля подарочная, хрустальная. Пробка позолоченная. Такую выпивку приносят в подарок на юбилей или, скажем, вручают доктору за удачно сделанную операцию. То есть профессиональная алкоголичка ее никогда не приобретет. У нее элементарно таких денег нет. Сделала вывод Люба. Аня посмотрела на меня. Еще нюансик. Поле в простых супермаркетах не продается. Эта водка представлена исключительно в сети Мир Гурмана, причем только во флагманском магазине, куда обычный покупатель не пойдет. А если заглянет случайно, то увидев колбасу, за килограмм который бюджет слаборазвитой страны требует, сразу убежит. «В голове у профессионального алканавта работает счетчик», — усмехнулся Ватагин. «Допустим, смотрит он на детскую игрушку и думает. Ну ее нафиг, мой спиногрыз спичечными коробками позабавится. За деньги, которые я на эту машинку потрачу, литруху взять можно». Выпивоха все измеряет алкоголем. Если его позовут вытолкнуть автомобиль из грязи, обрадуется. «Отлично, глядишь, на бутылевич получу». Весь его мир вокруг огненной воды крутится. Если бы вдруг у Елены появились деньги, она бы точно приобрела побольше зажигайка. «К тому же сомнительно, что опустившуюся бабу могли пустить в очень дорогой магазин», — сказала я. «Поле ей кто-то принёс». Буль включила кофемашину. «Вопрос дня кто?» Валерий тоже встал и достал из шкафа свою кружку. «Мать и сын Персакисы хотят найти биологического отца детей Потапа. Зачем мы роемся в грязном белье семьи Столовых? Я удивилась. Ты не понял? Маргарита и Потап категорически не желают, чтобы Беатриса знала. Муж и свекровь в курсе того, что она прелюбодейка. Маргарита же объяснила нам. Узнав об этом, Бис хватит мальчиков и сбежит. Потап бесплоден, подхватила Люба. Наследников от него не будет. Кому передать империю приправы Персакис? Предположим, Беатриса ушла от мужа, Тот женился второй раз, новая супруга не будет бегать налево. Откуда возьмутся продолжатели удачного бизнеса? Вот Маргарита и решила воспитывать тех внуков, которые уже есть, и считать их родными. У госпожи Персаки-старшей мысли только о фирме. Все остальное, романтическая чушь типа любви и верности, ее не волнует. «И Потап совсем не от Элла", заметил Ватагин. «Он воспитан авторитарной, рациональной матерью». Не уверен, что он способен на сильные эмоции и отстаивание собственного мнения. У Персакиса всем командует Маргарита. Валерий аккуратно поставил на стол чашки с кофе. «Да я все это прекрасно понимаю. Не надо мне объяснять, что соль соленая. Но зачем нам столово?» «Ее дочь Анфиса рождена от того же мужчины, что и сыновья Беатрисы», — терпеливо разъяснила я. «Если мы узнаем имя отца девочки...» «Выясним, и кто автор мальчиков. Все просто». «Совсем непросто», — вздохнула Аня. «Мартина покончила с собой. У нее уже ничего не спросишь. Владимир и Ксения погибли на даче. Елена отравилась фальсификатом. Галине Вороновой подробности личной жизни племянницы неизвестны. Кто у нас из тех, с кем Марта могла откровенничать остался?» «Леся и Егор», — подсказал Валерий. «Девочке сейчас всего семнадцать». Некоторое время она заботилась о своей бабушке и брате Гене, носила им еду. Вероятно, Елена что-то ей о мартине не рассказывала, могла назвать имя любовника дочери. Сомневаюсь, что Марта поделилась этим секретом с алкоголичкой, от которой сбежала. Однако поговорить с Олесей надо, решила я. «Иди-то, найди контакт девочки, завтра с ней встречусь. Вдруг и правда что-то полезное узнаю. Где она живет?» В родительской квартире. которая досталась ей как единственной наследнице. Спустя короткое время сообщила компьютерщица. Ещё Леся получила бизнес отца и всю собственность родителей. Но это ерунда. И квартира, и дачка, и земельный участок, и автомобиль. Всё это не из разряда роскоши. Главное — фирма Столова, её продукция. Разная недорогая заморозка очень популярна. «Богатая невеста», — с лёгкой завистью произнесла Аня. «У меня в ее возрасте было две пары обуви, зимние сапоги и босоножки. Промежуточного варианта не имелось. Леся, наверное, сейчас весь цум скупила». «Нет, а Леся другая», — поправила Эдита, глядя на экран компьютера. «У нее кредитка с неограниченным лимитом, и она могла бы после кончины отца и матери кучу денег спустить. Но я вижу лишь весьма скромные траты на продукты, которые куплены отнюдь не в мире гурмана, а в обычном. Нет, правильнее будет сказать в дешевом супермаркете. Вот за книги она много отдает. Наверное, хочет учиться за границей, в Гарварде, Кембридже или Оксфорде. Вы знаете, что за названием «Оксфорд» кроется много колледжей? Это не как наш, скажем, МГУ, то есть не один университет, а множество вузов, среди которых есть и совсем захудалые, мало кому нужные. Если человек говорит гордо «Я имею диплом Оксфорда», стоит поинтересоваться, а какой колледж оканчивали? Вы не поверите, какое количество врунов сыплется, услышав эту фразу. Многие лгуны не предполагают, что Оксфорд — это почти 40 открытых и несколько закрытых колледжей. «Спасибо за информацию», — остановил Эдиту Валерий. «С Оксфордом мы все поняли. Но Скряга Владимир, нежно любивший каждый рубль, Небось, отдал девочку в бесплатное учебное заведение. «Да, но сейчас Леся посещает Американско-европейскую школу», Растолковала наше компьютерное чудо. «Она дает прекрасное знание трех языков. Английский обязательный, еще два по выбору. Леся занимается испанским и китайским. Девочка настроена весьма серьезно». «Умно», похвалил Ватагин. «Она взяла самые распространенные в мире языки». «Похоже, несчастная сиротка собралась поступать в какой-то элитный вуз», — зачастила Эдита. «Кстати, курсы в АЭШ не из дешевых, но ведь Олеся теперь деньгам хозяйка, тратит их сама». «И делает это очень разумно», — отметила Люба. «Большинство подростков ее возраста, получив доступ к большим средствам, живо накупят шмоток, всякой ерунды, начнут гулять веселиться, а Олеся овладевает знаниями». «Минуточку». остановила эксперта Аня. «Ей еще семнадцать, несовершеннолетняя. У нее есть опекун? И кто управляет бизнесом?» Эдита постучала по клавишам и доложила. «Опеку на Долесе оформил Илья Каравайкин. Он председатель правления фирмы, занял место Владимира. А директором предприятия, как и престолове является Вадим Миронов». «У девочки есть кромные родственники», — заметила Буль. «Почему ее отдали под крыло постороннего мужчины?» «Каравайкин Леси не совсем чужой», — пояснила Дита. «Он долгие годы был начальником юридического отдела у ее отца». Работать у Столова Илья начал, когда старший сын Елены только-только зарегистрировал бизнес. Тогда никто и предположить не мог, что крошечное семейное дело вырастет в международного гиганта. Илья знает Лесю с детства. И она ведь уже достаточно взрослая, ей не три года. В данном случае опекунство — формальность. Наверное, девушка сама выбрала Каравайкина. О, а ведь ей буквально через пару дней исполняется восемнадцать. Олеся всего несколько месяцев находилась под его эгидой. Странно, что она не предпочла Егора, удивилась я. Тот все же кровный родственник. «Хе-хе-хе», — -хе -хе", вздохнул Ватагин. В жизни нередко бывает, что друзья становятся семьей, а братья и сестры врагами. «Что-то я запуталась в родственных связях Столовых», — поморщилась Аня. «И вообще никогда докой в них не считалась. Шурин, деверь, своячница, заловка, вечно путаю, кто есть кто. Кем Егор приходится Олесе?» «Елена — мать Владимира и Егора», — пустилась я в объяснение. «Значит, последний — дядя Лесе». Проще некуда. Но давайте повторим. У младшей сестры Галины Леонидовны родилось пять детей. Владимир, Егор, Петр, Роман, Мартина. Роман умер в детском возрасте от тяжелой болезни. Алкоголика Петра сбила машина. Владимир отравился газом. Мартина вроде покончила с собой. Сейчас из отпрысков Елены Леонидовны в живых остался лишь Егор. Кто отец ее детей, неизвестно. От одного мужчины они или от разных тоже не ясно. Но мне кажется, что любовников было трое. «Почему?» — удивился Ватагин. «Сварить тебе кофе?» «Спасибо, с удовольствием выпью капучино», — согласилась я. Тут чисто логическое рассуждение. Владимир — серьезный человек, добился успеха в бизнесе, не пил. Егор — кандидат наук, работает в НИИ. Пишет статьи в журналы. «Недавно получил грант от Американского университета», – перебила меня Дита. «Довольно большие деньги». Сумма выдана Закеанским фондом, который поддерживает ученых-диабетиков в разных странах. Здоровому человеку на нее нечего рассчитывать, поэтому конкурентов у Егора было меньше, чем у тех, кто подает заявку на финансирование, не имея особых проблем со здоровьем. Но Столов не единственный научный работник с сахарной болезнью, который участвовал в конкурсе. Он победил. Сейчас пишет докторскую. «Какова сумма ежемесячной выплаты Егору?» — полюбопытствовал Ватагин. Эдита показала на экран. «Читайте, все вывесело». «Ох, и нифига себе!» — присвистнул, глядя на цифры Валера. «За что такие офигенные деньги дают? Я тоже не прочь их получать. Можно даже половину, мне хватит». От кого Грант? Кто золотыми дублонами швыряется?